Один час, Милая Кэт, хочется написать тебе о той странной истории, которая случилась со мной. Ты человек опытный в делах любви, и мне кажется, что именно тебе это нужно рассказать. Я сейчас в Москве, сижу одна в номере гостиницы. Уже два часа ночи, а я, как институтка, в одной сорочке и чулках, пишу тебе это письмо. Я в первый раз за всю войну и, значит, за все время моей замужней жизни выехала из дома одна. У мужа вторую неделю жестокий бронхит, а мне нужно было навести справку по делу дядюшки. И главное, мне хотелось соприкоснуться с той атмосферой подъема, какой вызвала война. Ты знаешь, как я люблю моего Анатолия, ты знаешь мой спокойный сравнительный темперамент и, конечно, не заподозришь меня в искательстве приключений. Но со мной случилось, несмотря на это, нет, могло случиться, самое ужасное и нелепое, чего должна бояться женщина, горячо любящая мужа и своих деток. При этом я здесь в чем-то не могу разобраться. Может быть, ты мне расскажешь, случается это с порядочными женщинами или нет. Я чувствую, что подошла к чему-то новому, что совершенно перевернула мой взгляд на любовь и все мои понятия о ней. Я приехала сегодня утром, с трудом отыскала номер в средней гостинице. Знаешь, эти номера с большими зеркалами, плохими картинами и огромной кроватью, на которую невольно почему-то прежде всего бросаешь взгляд, когда входишь в номер. Съездила по делам, зашла на выставку, с выставки в пассаж. И тут почувствовала, что обилие людей, повышенный темп столичной жизни создали какое-то приподнятое настроение». Попав в эту атмосферу, я стала ощущать, как во мне самой загорается огонек какого-то нетерпения, жажды множества людей, толпы в театрах, где к тебе прикасаются и бок о бок сидят с тобой незнакомые люди, которые тебя не знают и которых ты не знаешь. Суета на улицах, флаги лазаретов Красного Креста, автомобили с ранеными. Газеты с известиями о новом страшном продвижении врага и ощущении возможности полного разгрома и гибели создали странное настроение. Менее всего похожее на тревогу за себя, за армию, за отечество. «Я не могу тебе сказать, что я чувствовала, но у меня, да, очевидно, и у многих, было такое чувство, как будто теперь все сдерживающие скрепы жизни порвались». И теперь никто за тобой не смотрит, потому что всем не до того, чтобы следить за личной жизнью других. И потому как будто стало можно многое из того, чего раньше было нельзя допустить. И отсюда у всех какая-то приподнятость и как бы боязнь пропустить возможность новых ощущений в этой неожиданно открывшейся непривычной свободе. Всегда любящие уединение и тихую беседу у Камилька Я, придя в свой номер, вдруг почувствовала страшную пустоту и невыносимое томление от этой пустоты. Мне нужно было куда-то идти, встречаться взглядами с людьми, чувствовать их прикосновение к себе. Я достала карточки мужа и своих детишек, поставила их на стол. Но у меня были такие мысли и такое нелепое настроение, что я сейчас же спрятала их и пошла звонить в театр относительно билетов. Вот тут-то И начинается самое главное. Я сейчас сижу в сорочке, сжимаю руки и благодарю Бога, что со мной не произошло того, что обыкновенно случается с дурными и легкомысленными женщинами, а в то же время я пережила то, чего никогда не знала и не испытывала. Когда я подошла к телефонной будке, там стоял офицер и, ожидая очереди, курил папиросу. Я почему-то заметила, что у него свежий пробор над красивым лбом. Тоненькое кольцо на руке и на шее шрам. Очевидно, был ранен. Я смотрела на этот заживший рубец с жадным чувством новизны и легкого волнения. Я не знаю, поймешь ли ты меня. Я чувствовала что-то приятное в том, что мужчина ранен. И мне почему-то неприятна была мысль о том, что у мужа нет ран, а есть бронхит. Я смотрела на офицера и так была занята своими мыслями, что поняла все неприличие своего поступка только тогда, когда заметила на себе его упорный взгляд. В это время телефон освободился. Я хотела было ждать своей очереди, но раненый офицер, поклонившись, попросил меня воспользоваться очередью, так как он не спешит. Я поблагодарила и вошла в будку, неприятно нагретую дыханием, и закрыла за собой дверку со стеклянным окошечком. Но скоро вышла, не добившись ни одного театра. «Ужасные телефоны», — сказала я. Офицер согласился, и так как я, говоря это, обратилась к нему, он пошел рядом со мной. «Ведь вы хотели звонить», — сказала я, и почему-то улыбнулась. Он ответил, что раздумал. И мы пошли по дорожке коридора, разговаривая о последних событиях. Он сказал мне, что с ночным поездом едет на фронт. Как раз в то место, где положение особенно серьезно. Мне сейчас же пришла мысль, что, может быть, я последняя женщина, с которой он говорит, да и то незнакомая. И что через каких-нибудь несколько дней его труп будет лежать где-нибудь в снегах далекой Польши. Я так живо представила себе это, что невольно содрогнулась. Он спросил, не холодно ли мне. Я ответила, что действительно у меня в номере довольно холодно. Когда отворялась дверь какого-нибудь номера, мы оба машинально, точно пользуясь случаем, заглядывали внутрь его. Точно нас могло интересовать то, что происходит за этими высокими, всегда закрытыми дверями, с матовыми стеклами вверху и черными цифрами на них. И в этом интересе опять было то чувство тайной жадности ко всему неиспытанному и неизвестному в прежней спокойной жизни, ограниченной строгими рамками принятого и непринятого. Я в первый раз говорила в гостинице с неизвестным мужчиной. И к удивлению своему не находила в этом ничего неудобного. Я даже чувствовала какой-то подъем и даже слегка приподнятое оживление от необычности такого знакомства. Мало того, когда мы дошли до двери его номера, он сказал «Посмотрите, в каком холоде я живу». И он открыл дверь. Я вошла. В этом ничего не было особенного. Мне даже было приятно от мысли, что доверяю этому незнакомому человеку И так просто отношусь к нему. Через минуту мы вышли оттуда, в номере действительно было холодно. Но ты знаешь, что за удивительное чувство, когда выходишь из общепринятых рамок и делаешь то, чего обыкновенно не делается. Ведь не пошла бы я в нашем городе в комнату к незнакомому мужчине. А здесь я даже зашла в отделение, где стояла кровать». Не знаю почему, но мне хотелось что-то сделать, чтобы выказать заботу о нем. Опустить штору у окна, чтобы не уходило тепло, или еще что-нибудь. Он пошел проводить меня до моего номера, взяв меня под руку. Я почувствовала, что он имеет на это право. И мы шли и говорили уже как давно знакомые. Когда мы дошли до моего номера, было неловко не пригласить его. «Ты сделала бы точно так же на моем месте». Я только попросила его минутку подождать и убрала некоторые вещи, которых мужчина не должен видеть. Впрочем, в глубине души мне хотелось оставить что-нибудь неубранным. Я так и сделала, совершенно не отдавая себе отчета, зачем я это делаю. Мне при этом пришла странная мысль, что все наши понятия о должном и недолжном, о нравственном и ненравственном целиком зависят только от внешних условий и легко меняются от первого же потрясения. Я показала офицеру карточки детей и мужа. Причем мы стояли, облокотившись рядом на стол, иногда касаясь друг друга плечом. Я не могу сказать, насколько эти прикосновения были умышленны или неумышленны с его стороны. Я только знаю, что я не делала ни одного движения. Но, конечно, иногда я замечала намеренность его прикосновений, Какая женщина даже в тесной толпе не почувствует намеренного прикосновения? Я, может быть, была виновата только в том, что не остановила его. Но ты знаешь, как трудно бывает уловить предел, за который не следует переходить. Притом это были такие простые дружеские покачивания, может быть, наполовину машинальные. И если бы я отстранилась, я дала бы ему повод думать о том, что между нами есть что-то большее чем было на самом деле. И кроме того, мне не хотелось разрушать той странной дружеской простоты, которая была для меня новой и необъяснимо привлекательной. Мы сели на диван. Я накинула на плечи шубку, ушла вся в воротник и стала слушать, что он говорил. Ему тоже было холодно, но шуба была одна, и я могла дать ему кусочек полы. Но так как кусочком согреться, конечно, нельзя то пришлось обоим одеться одной шубой. Я дописала до этого места и покраснела от мысли, что ты, не зная, чем это кончилось, можешь заподозрить здесь самую обыкновенную пошлую историю. Но, слава богу, ты знаешь меня слишком хорошо, чтобы заподозрить в этом. Мы сидели с ним так же, как бывало с тобой в угольной, у нас в ненастные дни под одним платком на большом диване. Это было так похоже. И то, что это оказалось возможно совершенно незнакомым мужчиной, трогало и умиляло меня. Ты скажешь, что все-таки странно видеть в первый раз мужчину и сидеть с ним вместе под одной шубой в номере гостиницы. А я еще добавлю, в номере дверь которого заперта, и ты знаешь, что сюда никто не имеет права войти. Да, это странно. Если бы не было странно, Я не писала бы тебе об этом. Но еще более странно то, что я расскажу тебе сейчас. Я не буду лукавить, не скажу, что при этом ничего не испытывала, что у меня было к нему только чувство дружбы, как к тебе. Но ты очень ошибешься, если заподозришь во мне пробудившееся грубое желание. Я даже покраснела при одной мысли о том, что ты хоть на минуту можешь это подумать. Этого, конечно, ничего не было. «Моя душа далека, как всегда, от всего грубого и животного. И в то же время я испытывала гораздо большее, чем ты можешь предполагать. Не любя этого случайного мужчину, я чувствовала необычайное наслаждение от каждого его прикосновения, какое-то полудуховное наслаждение от сознания странности этой неожиданной непривычной близости. В груди у меня все время трепетала необыкновенная радость». Такая новая и чудесная, какой я никогда не знала и не испытывала. В чем здесь дело? Может быть, вот в чем. Извини, что отвлекусь на минуту. Ведь все мы, даже самые скромные из нас, жаждем мужчину. Опять-таки, не в грубом, конечно, смысле. Мы все, каждое по-своему, жаждем этого соединения, запретного даже в его невиннейших и чистейших проявлениях. Запретного потому, что не общество, Не тем более муж не посмотрит благосклонно на твою хотя бы самую бескорыстную близость к постороннему мужчине. А между тем нам это необходимо, потому что наша женская душа, привязанная к одному мужчине, мужу, от привычки перестает его воспринимать и цвести от этого. И отсюда постепенно, но с роковым упорством на лице женщины все более и более появляется отпечаток будней, которые многие принимают за добродетель. Но эта добродетель, как стихи бездарного поэта, не содержащая в себе крепкого, игристого вина жизни, никому не нужна. Все условия нашей общественной жизни таковы, что посторонний мужчина не имеет возможности в любой момент просто и естественно приблизиться к нам. И мы к нему, как это иногда втайне хотелось бы. Если же это и случается, то приходится проходить через столько ступеней. Знакомства, редкие встречи в общественных местах, беседа при муже и родных, при этом боязнь нарушить приличия. Эти драконовые законы заставляют еще больше растягивать и отдалять сближение. А здесь ты все ступени проходишь в один час. И в этот час совершенно незнакомый мужчина становится тебе так близок, как может быть близок, Я даже не решаюсь выговорить. Нет, даже ближе он сильнее, тоньше, чем муж. Понимает и чувствует, потому что и его чувства обострены необыкновенно этой преступной и неприличной быстротой сближения. И вот в эти минуты, не любя, испытываешь необыкновенное блаженство. Я говорю «не любя», а какое я имею право так говорить? Может быть, во мне самой сидит тупое наследие предков, у которых право на любовь измерялось временем и всякими, чуть не сказала, нотариальными обязательствами. Да, оно так и есть в действительности. Я и теперь по старой привычке и старой боязни говорить то, что действительно чувствуешь, не сразу решилась назвать словом «любовь» это мгновенное мимолетное блаженство, которое я испытала». Может быть, это-то и есть самое настоящее, как вдохновение у художника. И мне представляется, что добродетель – это не что иное, как систематическая тупая ложь перед самим собой, скрывание от себя и других того, что действительно переживаешь. Ведь в самом деле то, что я переживаю – это есть самая подлинная, несомненная моя правда». А все то, что я делаю из боязни нарушить установленные правила, это ложь, во имя чего бы она ни делалась. И я начинаю думать, что нравственность – это не закон, живущий в нас. Это внешнее запрещение того, что хочет жить. Иначе говоря, это та неправда перед собой, та ложь, которой нас приучают с малых лет. И мы похожи на того же бездарного поэта, который вместо того, чтобы цвести и искриться подлинным своим чувством и вдохновением, пишет только то, что ему разрешают. Меня так поразило это открытие, что я не могла тебе не написать. И многое я поняла и уяснила себе в этом уже во время писания письма. Ты, может быть, скажешь, что это не новость, что так живут все ужасные женщины, но это совсем не то. Они живут упрощенным способом. Они просто стремятся к факту. А это уже не то. Конечно, здесь я всецело говорю только за себя, но не за него. У него порядок чувств, может быть, был не совсем идеальный и платонический. Я говорю только о своем чувстве. И в конце концов, женщина всегда может поставить так, как она сама хочет. Мне же еще помогло то обстоятельство, что в нашем распоряжении был всего один час так как с ночным поездом он ехал на фронт. Ты сама понимаешь, что такой срок слишком короток для того, чтобы успеть совсем освободиться от привычных взглядов. Я сказала ему, давайте сделаем так, чтобы у нас остались только самые лучшие воспоминания и не было бы возможности позднего раскаяния в том, что мы легкомысленно и грубо испортили нашу удивительную встречу. «Разве вы не чувствуете сами, что это изменило бы весь тон нашей близости?» Он сейчас же понял меня. Совершенно переменился, и я, счастливая этим, доверчиво придвинулась к нему, где от шубы и от его плеча приятно нагрелась. Мы положили часы на стол, почти обнявшись смотрели, как приближается момент разлуки. Мы даже не спрашивали друг друга об имени. «И разве это...» Могло иметь какое-нибудь значение. Потом мы простились. Это был крепкий и долгий поцелуй, после которого он ушел. Вот и все. Я теперь осталась одна со своим счастьем. Да, счастьем. Я не оговорилась. Сейчас мне уже никого и ничего не нужно. Моя душа полна до краев. Я буду сейчас сидеть одна на диване, накинув на плечи шубку, и жить... Этой удивительной встречи. И ты знаешь, больше всего я благодарна случаю за то, что ему нужно было ехать через час. Иначе, иначе кто может поручиться, что это окончилось бы так хорошо? И тогда я, наверное, не написала бы тебе этого письма. «1916 год».